Некоторое время Дирк обдумывал ответ короля Вена и по итогам размышления решил, что он означает благосклонность в отношении приобретений нового холодильника, обнаружив поразительное совпадение с тем, к чему и сам Дирк испытывал благосклонность. В одном из темных углов кафе, где толпились изнывающие от тоски и безделья официанты, Находился телефона автомат Пока Дирк пробирался через них к телефону, он все пытался вспомнить, кого они ему напоминают. В конце концов решил, что они напоминают ему толпу обнаженных мужчин, стоявших позади святого семейства на картине Микеланджело с одноименным названием, которых Микеланджело поместил туда, по-видимому, Лишь по одной причине потому что испатвал испытывал к ним симпатию дирк позвонил одному своему знакомому по имени ноби пакстон который занимался левым распределением электробытовых товаров дирк сразу же перешел к делу доби бд должен холодильдик «Дирк! А я как раз приберег один холодильник, специально для тебя, и ждал, когда ты у меня его попросишь. Дирку это показалось почти неправдоподобным. — до «Да, поднимайся, бде дудя, хороший холодильник, дуби. — Лучше не бывает, японский, с управляемым микропроцессором. Такой черт холодильник он этот микропроцессор. Для поддержания холода, Дирк, я скажу своим ребятам, чтобы они доставили его тебе домой прямо сейчас. Мне нужно вывести его со склада как можно быстрее, по причинам, изложениям которых я не буду тебя утомлять. Я тебе очень догададен, Добби. — сказал Дин. — То Дин в том, что я сейчас дома Умение проникнуть в дом в отсутствие владельца — лишь один из талантов, которыми природа щедро наделила моих ребят. — Кстати, если у тебя что-то пропадешь, — скажешь мне потом, — «Да да доби Вообще, если уж твоим да ребятам захочется что-то стасить, пусть дочтут со старого холодильника. Где бы что бы ни не стало необходимо от дедовой Байца!» «Да я обязательно об этом позабочусь, Дирк! В последнее время на твоей улице пару раз что-то пропадало? Ну а теперь скажи мне, ты собираешься платить за него?» или, может, тебя сразу вырубить, ну, чтобы сэкономить чужое время и избавить всех от ненужных сложностей. Гирку никогда не было ясно на сто процентов, когда Нобби говорил что-то в шутку, а когда всерьез. Но ему совсем не улыбалось устраивать проверочные тесты по этому поводу. И он заверил его, что заплатит, как только они встретятся. «Тогда до самой скорой встречи, Дирк!» — сказал Нобби. я кстати, ты знаешь, такое впечатление, что кто-то сломал тебе нос!» Возникла пауза. «Ты меня слышишь, Дирк?» — спросил Нобби. «Да!» — ответил Дирк. «Просто я слушаю пластинку. «Горячая картошка!» Вопил голос пластинки на проигрывателе хай-фай, который устоял в кафе. — Ты ее не поднимай, а скорее передай, побыстрее передай, передай. Я спросил, знаешь ли ты, что разговариваешь так, будто кто-то сломал тебе нос? Снова повторил Нобби. Дирк ответил, что знает. — Поблагодарил Нобби за то, что он сказал ему об этом, попрощался с ним, пребывал некоторое время в задумчивости, потом сделал еще пару звонков, а затем опять принялся пробираться через свалку устроенными официантами к девушке, чьей кофе он позаимствовал не так давно. «Привет!» — сказала она многозначительно. Дирк постарался проявить максимум галантности и обходительности, на какие только он был способен. Он чрезвычайно вежливо поклонился ей, снял шляпу, выгиривая таким образом одну-две секунды, в течение которых он надеялся сориентироваться в обстановке, и спросил ее разрешения сесть за столик рядом с ней. «Ну, конечно же, садись», — сказала она. «Это же твой столик!» Великодушным жестом она указала на стул. Но она была небольшого роста, Волосы темного цвета были аккуратно расчесаны, Ей было двадцать с чем-то лет, И она вопросительно смотрела на стоявшую на столе Наполовину выпитую чашку кофе. Дирк уселся напротив и заговорщически... Наклонился к ней. «Если не ошибаюсь, вы хотите спросить насчет вашего кофе?» «Естественно», — ответила девушка. «Он очень вреден для вас». «Да что ли? Вполне серьезно. В нем содержатся кофеин и холестерин». «Понятно. Так значит, вы думали о моем здоровье?» «Я думал и об дом, и другом», — сказал Дирк, стараясь, чтобы это прозвучало легко и беззаботно. «Вы увидели меня за соседним столиком и подумали, какая милая девушка сидит и разрушает свое здоровье. Дай-ка я ее спасу от нее самой но «Ну, что-то в этом духе» вы знаете что у вас сломан нос да конечно сдаю с раздражением ответил дирк все без конца давно вы его сломали мне его сломали при примерно двадцать бедут назад так я и подумала сказала девушка закройте на секунду глаза дирк с подозрением взглянул на нее зачем — Да все будет нормально, — сказала она с улыбкой. — Я не сделаю вам больно. Ну же, закрывайте. Скорчив недоуменную гримансу, Дирк на секунду закрыл глаза. И в эту секунду девушка, перегрувшись через стол ловким, точным движением, схватила его за нос и резко повернула его. Дирк чуть с ума не зашел от боли и так истошно завопил и что ему почти удалось привлечь к себе внимание официанта. «Ведьма!» — вопил он, чуть не упав со стула от дикой боли и зажав лицо руками. «Будь ты проклята, ведьма!» «Успокойся и сядь нормально», — сказала она. «Допустим, я сказала тебе неправду насчет того, что не будет больно». Но зато теперь он, по крайней мере, стал прямым. Ну, что избавит тебя от неизбежных хлопот по его выпрямлению в дальнейшем. Тебе немедленно надо обратиться в какой-нибудь травмпункт, чтобы наложить шину и побольше ваты. Я работаю медсестрой, так что кое-что понимаю в этом деле. Во всяком случае, мне так кажется. Ну-ка посмотрим, что там у тебя... Быхтя и лопача что-то невнятное, Дирк снова занял сидячее положение на стуле и обхватил ладонями свой нос. Лишь спустя некоторое время, хоть как-то придя в себя, он стал осторожно ощупывать нос, а после этого дал посмотреть его девушке. Она сказала, «Кстати, «Меня зовут Салли Миллз. Обычно я стараюсь представиться до того, как наступает интимная близость. Но иногда, — она вздохнула, — на это не хватает времени». Дирк постучал легонько пальцами по носу со всех сторон. «Еще раз. — Где, кажется, он стал плебея, — сказал он наконец. — Прямее» правила Салли. — Говори слово прямее, так, как нужно. Вот это вот и почувствуешь себя намного лучше. — Прямее, — повторил Дир. — Я понял, что ты хочешь сказать. — Что? — Я понял, что ты хочешь сказать. — Прекрасно, — сказала она, вздохнув с облегчением. — Я рада, что у меня получилось. Мой гороскоп утверждал, что что бы я ни делала сегодня, будет не так. — Не хочешь ли ты сказать, что веришь всей этой ерунде? — сказал Дирк настороженно. — Я? Нет, в особенности гороскопом великого Заганзы. — А что, ты тоже их читал? — Нет, то есть, вернее, да, но совсем по другой причине. А я по просьбе пациента, который попросил почитать ему его гороскоп сегодня утром, почти перед самой смертью. Ну, а что было в твоем? м, -м, -м, -м мой был очень запутанным. Понятно, скептически сказала Салли. А что это у тебя такое? Это калькулятор, ответил Дирк. Впрочем, не буду тебя больше задерживать. Я в долгу перед вами, моя прекрасная леди. За вашу чрезвычайно нежную помощь и за то, что одолжили мне свой кофе. Но, увы, время неумолимо идет вперед, и вас, без сомнения, ожидают тяжелые трудовые будни в больнице, где потребуется ваша помощь больным с тяжкими телесными повреждениями. Да ничего подобного. Но сегодня моя работа закончена. Я ушла с дежурства в десять утра, и мне нужно как-то продержаться весь день, не заснув, чтобы потом нормально спать ночью. Так что остается только убивать время, сидя в кафе и общаясь с незнакомыми людьми. Вам, напротив, необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт. Но прежде вы должны оплатить мой счет. Она нагнулась к столику, за которым сидела перед этим, и взяла оттуда общий счет, лежавший рядом с ее тарелкой, за все, что она заказывала в кафе. Она неодобрительно покачала головой, посмотрев счет. Мне очень жаль, но здесь пять чашек кофе. Дежурство было очень тяжелым. Всю ночь не было покоя, без конца требовали то одно, а то другое. На рассвете одного пациента, находящегося в коме, понадобилось переводить в какую-то частную клинику. Поэтому Богу известно, почему обязательно надо это делать именно в такое время суток. Только бы создавать лишние трудности. На твоем месте я бы не стала платить за второй рожок. Они так и не принесли его. Она вручила счет Дирку, который принял его без всякого удовольствия. — Сумма явно завышена, — сказал Дир, — чудовищно завышена. И учитывая их стиль работы, добавлять 15% за обслуживание хм, равносильно издевательству, готов поспорить, что мне не удастся привлечь внимание хотя бы одного из тех официантов, слоняющихся без делу у вас с сахаром». Салли взяла у Дирка калькулятор и сложила оба счета вместе. «В сумме, получается, наплыв желтого», — сообщила она. «Спасибо, я разберусь с этим», — зло сказал Дирк, обернувшись. Забрал у нее калькулятор и положил себе в карман. Он вновь стал отчаянно махать руками в направлении стайки официантов, ужасно напоминающие великое творение Микеланджело. — А зачем тебе нужен нож? — Чтобы открыть вот это, — пояснил Дирк, показав ей большой, крепко заклеенной лентой конверт. — Я достану тебе нож, — сказала она. Молодой человек, сидевший за соседним столиком, в этот момент смотрел в другую сторону, и, наклонившись к столику, Салли ловко стащила его нож. «Очень признателен!» — поблагодарил Дирк и протянул было руку за ножиком, но Салли не захотела его отдать. «А что в этом конверте?» — спросила она. — Вы чересчур любознательная и бесцеремонная юная леди! — вскричал Дирк. — А вы очень странный! — возразила Салли. — Я странен ровно настолько, насколько это мне нужно! — сказал Дирк. — Ага! — сказала Салли. — Что в конверте? Она не отдавала ему нож. — Это не ваш конверт. — заявил Дирк. — И не ваше дело, что в нем. — Как бы то ни было, он вызывает интерес своим видом. Что в нем? — Я узнаю это только, когда открою и посмотрю. Она с подозрением посмотрела на него и выхватила конверт. — Я требую, чтобы вы... — запротестовал Дирк, но не закончил фразу. «Ваша фамилия?» — спросила Салли. «Меня зовут Джентли, Дирк Джентли». «Значит, вы не Джеффри энсти и не один из тех, чьи фамилии вычеркнуты?» Она нахмуренно просматривала указанное на конверте фамилии. «Нет», — ответил Дирк, — «конечно нет». «Так, значит, конверт адресован не вам». — Я... Дело в том, что... — Ага. Значит, вы тоже необычайно, как вы говорили, любознателен и бесцеремонен. — Ну, я это не отрицаю, но я частный детектив. Мне платят за то, чтобы я был любознателен и бесцеремонным. Не так часто и щедрую, как я бы этого хотел. Но все же моя любознательность и бесцеремонность Оправдана профессиональная деятельность. Как печально. Думаю, проявлять любознательность и бесцеремонность гораздо приятнее, если это хобби. Если вы профессионал, в таком случае я спортсмен, который имеет статус любителя в олимпийской команде. Вы не похожи на частного детектива. Ни один частный детектив не бывает похож на частного детектива. Это одно из правил частного сыска. А если ни один частный детектив не похож на частного детектива, как узнать, на кого следует походить? Вот в чем вопрос, как мне кажется. Мне бы ваши заботы. Если бы то, из-за чего я не сплю по ночам, было хоть немного похоже на подобные проблемы, Как бы то ни было, я не такой частый детектив, как другие. Мои методы основаны на философии целостности, а если сказать точнее, хаоса. Я исхожу из того, что все происходящее на свете имеет глубочайшую взаимосвязь и взаимозависимость.